Эпилог. Суд над Маргаритой Холодной состоялся за несколько дней до начала соревнований в Академии. Мне, как стороне пострадавшей, пришлось присутствовать там, а потому я своими глазами видела, как был вынесен приговор древней вампирше, которая хотела принести тьму и смерть в этот мир, восстановив над ним свою власть. Не могу сказать, что жалела женщину. Да и она, покидая зал суда под конвоем из доброго десятка кураторов, не выразила ни слова сожаления. За это, наверное, ее стоило уважать. Но внутри у меня не было никаких чувств. Не было ничего, кроме пустоты и талики сожаления, касавшейся Влада. Как воспринял эту новость гроза? Я не знаю. Мы больше не общались с того момента, когда я вернулась в Академию. Но к этому дню Влад уже все знал и о предательстве матери, и о том, что она убила меня. Да, именно убила. Не пыталась, а перерезала горло, не зная о том, что на моём пальце надет редкий и очень дорогой артефакт. Артефакт, который она некогда отдала тёмному кузнецу по имени Булат, как плату за восстановленный ключ тьмы. «Ты в порядке?» Фёдор, стоявший рядом, вопросительно посмотрел мне в глаза. «Да», — ответила тихо. Зал суда постепенно опустел, и мы с домовым ждали, когда уйдут последние из присутствующих. Уже в коридоре села на стол, намереваясь дождаться Димитра. Старший куратор ушел к судье вместе с ядвигой и профессорами из академии. Все они свидетельствовали против Марго. Но о чем собирались разговаривать с судьей, я не знала. Могла лишь предположить, что предупреждали о том, что охрану требуют усилить, что холодное очень опасно. Но я могу и ошибаться. «Лада», — знакомый голос заставил меня вздрогнуть и поднять взгляд. «Влад стоял в нескольких шагах от меня. Его тёмные глаза казались полными гнева, но я чувствовала, понимала, что этот гнев не направлен на меня. Мне казалось, ты ушёл сразу, как только увели твою мать», произнесла я, вспомнив, как гроза вышел из зала суда, когда Маргариту вывели с конвоем в противоположную дверь. «Я хотел увидеться с ней до того, как её переведут в Чёрный замок», быстро ответил он. «Это наша тюрьма, Лада», пояснил тихо Фёдор, забравшийся на соседний стул и сидевший рядом. В магическом мире. «Мы можем поговорить?» — спросил Влад. Мне показалось, что он необычайно сдержан. Это совсем не было похоже на того грозу, которого я знала. «Нет», — рявкнул Федя, и, спрыгнув со стула, встал так, чтобы преградить путь Дампиру. «Да», — ответила я и, тоже поднявшись, опустила взгляд на своего защитника. «Фёдор, всё в порядке. Я ему верю». «А я бы не стал! Яблоко от яблони!» Затянул было домовой, но я покачала головой и шагнула к грозе. В тёмных глазах парня промелькнуло облегчение и благодарность. «Говори!» — велела, ощущая некоторую власть над ним. Прежде чем что-то произнести, он вздохнул, затем запустил руки в тёмные волосы и вздохнул снова. Отчего-то стало понятно. Парень не винит меня в том, что произошло с его матерью. Это радовало. Не думала, что он будет настолько адекватным. «Я ухожу», — наконец сказал он. Приподняв брови, вопросительно посмотрела на Дампира. «То есть?» «Ухожу из Академии», — быстро и твёрдо ответил он. «Это лишнее», — воскликнула я. «Зачем?» «Так надо. Я не могу оставаться там». «Идиот», — вырвалась от переполнявших меня эмоций. «Тебе осталось учиться каких-то несколько месяцев, чтобы получить диплом». «Стоило тратить столько лет, столько труда, чтобы вот так...» Сказала и запнулась. В его взгляде промелькнуло что-то такое, отчего поток гневных слов прекратился. «Не думала, что ты настолько трус». Всё же припечатала напоследок Дампира. Испугался косых взглядов, он вздохнул снова. На моей памяти Влад никогда столько не вздыхал. Казалось, таким образом он пытается сдержаться, чтобы не сделать или не сказать то, что говорить не стоит». Я сожалею за то, что сделала моя мать, произнес он то, что, видимо, собирался сказать с самого начала. Я не знал, клянусь. Верю, ответила просто. Вы слишком разные. Тебе стоит остаться да учиться. Ты не твоя мать. Не иди на поводу у чувств. Поступи так, как будет истина правильно. Сказав все это, я подняла руку и положила ему ее на плечо. Парень вздрогнул, в темных глазах промелькнуло нечто яркое. Надежда? «Ты мне нравишься, Лада», — сказал он решительно. «Ты мне тоже, но не так, как ты бы хотел этого». Я уронила руку. «Но я буду гордиться нашей дружбой, если ты останешься. Возможно, тебе будет теперь нелегко учиться. Но твои друзья и я, мы поможем». Сама не знаю, почему хотелось так удержать Влада в академии. Все мои слова, которые я ему сейчас говорила, шли от сердца. Но примет ли он только дружбу? И что мне делать, если ничего другого я просто не могу ему дать? Я была честна с ним, всегда, и хотела оставаться честной до конца. «У меня даже нет шанса», — непривычно спокойно спросил парень. А я невольно вздрогнула, когда ощутила присутствие в коридоре того, кого действительно любила. Северский возник за поворотом, там, за спиной грозы. Но еще до того, как он вышел вместе с Добром и Едвигой, сердце отдалось нежностью и теплом. Заметив мой взгляд и перемену на лице, гроза резко обернулся и увидел делегацию из Академии. Все те, кто свидетельствовали против его матери. Все те, кого он прекрасно знал и кто прекрасно знал его. Усмехнувшись, Влад произнес. Я понял. После чего коротко и весомо добавил. Прости, если что-то не так. Он еще раз посмотрел на меня. Затем сделал шаг в сторону и прошел мимо в направлении выхода. Я же, оглянувшись, проводила его взглядом. Димитр подошёл ближе. Он не прикоснулся ко мне, не взял за руку, лишь посмотрел, и в его глазах промелькнул отчётливый вопрос. «Всё в порядке?» «Да», — так же молча, одними глазами ответила я. «Ну, что, господа?» — спросил профессор Добрый. «Кажется, нам пора назад. В академию уже приехали гости, а скоро соревнования». Соловей первым ускакал на свою подготовку. Пошутила Яга и нервно коснулась головы, отчего-то поморщившись. «Да, нам пора», — согласился Димитр. «А вы, молодые люди, можете и немного опоздать», — добавил Добрый, после чего наигранно вздохнул. «А завтра, кстати, у нас появится новый директор». Он улыбнулся. «Мы уже получили документы и приказ». «И кто это будет?» — спросила Яга. «Кто же знает. Вот когда приедет...» тогда и увидим». Добрый предложил руку декану и открыл портал взмахом руки. «До встречи, господа», сказал он, глядя на нас с Димой и Федором. А затем обоих, его и Едвигу поглотила тьма. Фёдор нервно переминался с ноги на ногу, прежде чем сказать. «Ах, да, у меня ведь тоже дела. Надо помочь Марине Александровне навести порядок в её доме. Ох, и погром там учинили. А у нас уже и обои новые плита». Он хитро улыбнулся и попятился назад, а затем попросту исчез, оставив нас с Димитром стоять в коридоре совершенно одних. Мы переглянулись. Маневры окружающих показались забавными. Я бросила взгляд в окно на сгущавшиеся сумерки. Марго судили вечером, чтобы клан вампиров, которым еще предстояло выбирать нового предводителя, могли прибыть на суд. Закат показался мне красивым. Пусть он и расстилался над городом, но отчего-то был непривычно ярким. Красное небо было расписано оранжевыми и жёлтыми разводами, что в сочетании с кусочками синего выглядело весьма впечатляюще. Я не вздрогнула, когда рука Димитра нашла мою и когда его пальцы переплелись с моими. «Пойдём», — просто сказал он. «Ты ведь помнишь, у нас сегодня свидание? Ещё бы мне не помнить. Мы ведь обещали друг другу, что когда всё закончится...» И вот все закончилось, и мы живы, и жизнь течет своим чередом. Никто даже не знает, насколько это спокойное течение было на грани, в шаге от жутких изменений. Но я рада, что знаем только мы». Димитр открыл портал, и мы одновременно шагнули вперед. Сердце мое забилось от предвкушения чего-то более яркого и сильного, в предчувствии долгой и счастливой жизни, полной того, о чем только можно и нужно мечтать. Его пальцы сжали мои так сильно и нежно, что в сердце отдалось нежностью. Я умерла и родилась вновь, уже настоящей ведьмой. И теперь мир, окружавший меня, мой. Теперь я полноценная его часть. Теперь я нахожусь там, где должна, и с тем, кого люблю.